Лизаты имеют двоякое действие, Вышинский. Вы осмеливаетесь утверждать, что эти три лизата были безвредны для Минжинского? Казаков. Да, эти три лизата были безвредны. Вышинский. А могли ли вы провести Ягоду? Казаков. «Молчит. Вышинский. Ввиду невозможности получить прямой ответ на этот ясный вопрос...»